Глава 27 Для нашей семьи наступили странные дни. Дни после мести, когда мы оказались самыми важными людьми в деревне. Мы больше не расставались друг с другом. Оказалось, что это тоже тяжело. Нам пришлось заново привыкать к родному человеку под боком. В чем-то идти на уступки. Выходило так, что я приучился за эти годы, что весь дом на мне. Горшки, чашки и кувшины стояли так, как было удобно. Мне. А тут мама снова взяла в свои руки готовку. И я перестал находить вещи на привычных местах. Это раздражало и злило. Приходилось останавливаться и напоминать себе, что это глупо. Схожие проблемы были и у мамы. Даже у Лейлы. Что поделать, пришлось узнавать друг друга заново. Я еще не знаю, как мама, мне начинала тяготить все, что окружало. Песок, деревни, жители, которые нет-нет, но высовывали любопытные носы из-за углов и ценовок кокон. Их взгляды я чувствовал, они отдавали страхом. Мы и до этого были словно в одиночестве в деревне. Но если раньше нас презирали и избегали, то теперь боялись и остерегались попадаться на глаза. Не такого я ожидал в своих мечтах. Впрочем, ведь я хотел, чтобы никто не смог обидеть нашу семью. Хотел. Что же, желание выполнено. Не стоит винить небо, что моя победа горчит. Сегодня мы вышли за пределы песков и расположились на траве, которая пошла в рост после дождей. Я расстелил большой кусок толстой холстины, на которой с удобством расположились мамы с сестрой. А я бродил по округе и искал редкие цветы, интересные листики или красивых жучков, которых таскал им на любование. Мама почти всегда могла сказать название, иногда и рассказать историю о каждой моей находке. Они сидели в обнимку. Лейла на коленях у мамы, прижавшись к груди. Мама сжимала в объятиях ее хрупкой тельце, наклонившись, полголоса вела рассказ. Возвращаясь, я любовался ими. И светлые локоны раскинулись по новой ткани светло-голубых пустынных накидок. Даже эта простая ткань красила моих женщин. А может быть, дело было просто в ярком оттенке, еще даже не успевшем начать выгорать на солнце, который им шел. Мы все еще были в деревне по совсем простой причине. Ждали тех, кто нас увезет отсюда. Хотя я назывался чемпионом, но сразу вороя нас Тортус не забрал. Он объезжал участок пустоши, принадлежавший городу, принимающий экзамены и возвращался в поселок. Уже после этого организовывал небольшой караван, который проезжал по его маршруту, выплачивал награду за возвысившихся и забирал их ворою. Хорошо, что напоследок он уточнило мне, нужен ли нам фургон, или мы обойдемся верховыми ящерами. Пришлось сообщить ему, что, пожалуй, нам хватит двух фургонов из тех, что обычно используют торговцы. Тортус был изрядно удивлен, но лишь первые секунды, затем он понимающе кивнул и, хлопнув меня по плечу, забрался на своего ящера. Хорошо, что он ничего не спросил. Мне было бы неловко говорить про тот фургон, вещи из которого я перетаскивал несколько дней в наш склад приманку. Даже мне сложно было бы назвать это иначе, чем грабежом. Однако и отдавать его содержимое кому бы то ни был, я не собирался. Это честный грабеж, они все были виновны. И торгаш, и охранник, таким нехитрым образом успокоив свою разогравшуюся совесть, я с родными принялся ждать. Тортус обещал управиться за половину месяца. Мы были у него одним из последних для проверки, обещанные фургоны будут тянуть отнюдь не валы. Поэтому мчались к поселкам быстрые ящеры, спеша забрать чемпионов. А награды главам, воспитавшим их, не спеша тянулись следом. А Рою не мог ждать месяца, чтобы собрать свой товар, нас. Ведь выделив нашим поселениям деньги, инструменты, оружие и материалы за то, что те взрастили нас, сам он тоже должен получить награду. Только теперь уже отморозной гряды. Должен заметить, что жизнь в деревне поменялась к лучшему для всех. Даже за эти несколько дней я заметил произошедшие изменения. Я не слышал криков скирта, гоняющего пацанов на работах. Свежее мясо было на всех столах. В деревне начали дополнительно поднимать стены и строить еще десяток домов. газила заставили взять в ученики парня, ровесника порта. Охотников, что уходили к Черной горе, стало больше раза в два. Думаю, что Ракот решил следовать плану, разработанному Зариусом. Может быть, через десяток лет поселок получит третью звезду, или даже четвертую. Были изменения, прямо относящиеся ко мне. Я подсказал, где бродят отпущенные мной быки. К моему удивлению, несмотря на прошедшие дни, вдоль реки и чуть глубже в пустоши удалось найти почти половину из них. Привели в порядок спрятанный мной фургон. На нем уехала в плекта Орма, сопровождаемая Гризма, с парой крепких мужчин. Признаться, я вздохнул с облегчением, избавленный от тяжелого выбора. Я не сильно верил, что она не участвовала в делах Карда, а опасаться получить отраву в еде. Пошел слух, что Ракот чуть ли не силой отправил их к родным. Мудрый ход с его стороны. Еще ходил слух, что Мир прилюдно заявила, что ноги ее больше не будет в этой дыре, и заставила Катила выкупить и начала ремонтировать старый деревенский фургон. Его, меняющего с манавеса на всех вытащенных под солнце фургонах, я видел лично. Может и правда. Тяжело это, когда за твоей спиной смеются. Вечерами я собирал своих учеников. Впрочем, наличие второго оказалось неожиданностью только для Тукта. Да, разодрав нос, заявила, что сразу все поняла, как только услышал первый раз от меня его имя. Тут я и не очень верил, скорее всего, она догадалась об этом, только когда пошли слухи, что я учу его читать. Трудно было бы ей не сделать выводы. Хотя тот же Тукта это не сделал. Кроме разговоров о возвышении упражнений на воображение и закалку, мне пришлось выделить время для рассказа им обо всей моей истории мести. Вот как-то так. Я глотнула свои фляги сладкого отвара. Круто! протянул тук-то. Чего крутого-то? Изумелась девчонка. Он же тупил как последний джер! Дира! пихнул ее плечом у ученик. Ладно, ладно, я поняла намек, ученица пихнула парня в ответ. Тупил, как не последний жир Да ладно. Мне стало обидно. Нет, я действительно совершил много ошибок. Например, были у меня в отнорке пара трав, которые пусть не были ядом, но попав в рану мада, принесли бы ему немало неприятных ощущений. Можно было выдавить сок на лезвие или плотно завернуть в лист и попробовать плеснуть ему в глаза. Да, ошибки были. Но чтобы такое заявлять? Да еще в прошлом году, как семерку взял, нужно было валить вороя. Там жара, пустоши, развел я руками. Лейлу жалко было. Да, нужно было сразу подходить к воину и проситься вороя. Чего бы он от семерки отказался? Он бы рявкнул на карда и все. Выкатили бы один фургон, за вечер его проверили и в путь. э, -э без быков? Нашелся я. «Ладно, нет быков. Хотя купить пару все равно можно было бы заранее. Не хотел унижаться перед воином, можно было уйти с караваном. Вроде через месяц, она задумалась. Или два, но точно до налогов был небольшой караван. Всяк у вас денег на место бы хватило. Нет, отец бы дал на такое дело. Я сама слышал, как он раз предлагал твоей матери». Э, Я задумался. «Чего бы такое ответить? Ведь права, по сути. Раз Тортус меня раскрыл, можно было уйти отсюда». Он на это в разговоре не намекал? «Не помню». Год прошел. Даже моя память не помнит таких деталей. — Да где бы я еще столько заработал? Считай, год я безденчил в деревне и ходил травы собирал. — Это да, — вздохнул Тукто. — Вы столько приволокли в деревню, что у все глаза на лоб полезли. — Отговорки! — сверкнуло глазами с подчелки Дира. — Да, — кивнул я, игнорируя девчонку. — Вовремя ракот стену поднимает. — Если еще недель-две не уедем, то, пожалуй, звери потянутся. — Или монстры, — Дира захихикала. — Их шкуры всяко дороже. Некоторое время мы все вместе хохотали. А затем Дира откинул челку и заявила. — Ай, все равно дурак, хочешь докажу? — Ну давай, — легкомысленно согласился я, не ожидая нового подвоха, зря. — Вот когда тебя поили грибом, ты чего, не мог выплюнуть, все навергло, Чтобы ему неповадно было. Сам говорил, даже через кожу впитывается. Пусть бы побегал. У тебя-то противоядие было. И Дира показала мне язык. — Гребаный Дарс! — восхищенно протянул тукта, а я только открывал и закрывал рот. — Не додумался, — честно признался я, глядя, как Дира задирает нос. — Вот грёбаный Дарс, нужно о чём-то другом поговорить. Ладно, тук-то, вижу, принёс, давай. Парень положил передо мной свёрток из ткани и развернул его. Я просил его принести бумагу и чернила. Его отец заправлял теперь в хижине главы. Это был из его припасов. Насколько я знал, Орма мало что забрала из бывшего дома. — Глядите, я рисовал чёрную гору и выходило мне неважно. Больше двух лет не брал в руки кисти перуатовых отвык. Рано или поздно либо вас пошлют туда, либо сами придете. Вот вход в огород деревни. Вот тут мои пещерки, далеко от них вряд ли кто там появится, но вы не затягивайтесь с посещением. А ну как твой отец развернется, и там людей будут толпы бродить, чужих притом. Учтем, если что, отца попрошу сходить, кивнул тукта. Вот здесь пещера с травами. Я набросал и ее рисунок. Даже те ходы и развилки, что помнил. Мы с мамой урожай собрали, но там и совсем молодых растений осталось прилично. Через год-другой там будет отменный огород. «Ходы мы завалили, вам рычаг понадобится, никто не доберется, и...» Я задумался. «Действительно, идите с Ракотом, да с порой охотников пораньше, так надежнее будет, мало ли что там за зверь остальных съест. Будьте осторожны, чтобы мое наследство не принесло вам беды. Лучше, доктор, через полгода отцу прямо скажи, да сходите, урожай снимите, чтобы небо не гневить. К тому времени там точно зверь появится». «Хорошо», — серьезно кивнул парень. «Спасибо», — чему-то скривившись, поблагодарила Дира. кто ты воду принес?» Увидев кивок, я улыбнулся. Тогда до завтра?» «Ты думаешь, ребята переглянулись, мы пропустим такое зрелище?» Я оставил ребят на площади, они споря, выбирали скамейку. Будто выбрать одну из двух ближайших — это тяжело. А я прошел дальше, мне нужен был орекол. Есть у меня к нему два дела. Обошел дом по кругу, срывая соком сыновки, и пуская в него свежий воздух и свет. «Уважаемый!» Я сорвал последнюю завесу, с двери вошел, чуть поморщись от вони с вина и браги. «Пшел вон, щенок!» На лежаке заворочился рекол, пытаясь встать. — Совсем обнаглел. Ты от меня ни разу по шее не получал. Сейчас сопляк исправлю. Будь это в другое время, я бы, пожалуй, был осторожней. Пусть формально мы равны в ранге, но он настоящий боец года, сражавшийся в рядах Ордена. Не калги. Но сейчас, глядя на его неловкие движения плывущий взгляд, я лишь презрительно улыбался. А ведь будь он настоящим учителем, каких бы высот я уже достиг ведь он мог показать мне настоящее упражнение для копья, поучить бою, рассказать о ждущем меня в морозной гряде. Чем больше я думал над словами мамы, о ждущем нас отношении в первом, тем больше я видел в байках Орикола подтверждение ее слов. «Алкаш!» Я едва удержался, чтобы не сплюнуть. Вместо этого выплеснул на Орикола ведро подхваченного входа. Сектанская отрыжка! Ты че творишь?» Орикол стирал с лица воду, оставляя грязные разводы от рук и таращил глаза помогаю уважаемому учителю навести порядок в доме. Честно, без насмешки, как привык разговаривать со всеми в деревне, ответил я и подхватил второе ведро. — Хватит, парень. Моя служба в Ордене всегда заставляла меня примерять на себя шкуру стоящего напротив. Я тебя могу понять. Он смахнул последней капли с лица, которая уже было почти чистым. Ну и ты пойми, я только-только с -только отсюда вырвался и снова в эти пески и жару. Навсегда. Ты можешь себе это представить свои двенадцать? Ни хрена. Я пробовал, честно. — добавил я, глядя, как он скривился. — И во вторую нашу встречу отнесся с уважением к вам. Но вы сами его уничтожили. — Да, возможно. Язык меня часто втягивал в беду. — Арикол вздохнул. — Ты чего приперся? Поиздеваться и помотать мне душу? — Нет. — Я криво улыбнулся. — Дать шанс. — Ты? — Меня осмотрели с ног до головы. — Шанс на что? — Ну, конечно, не на возвращение в первый, Я не император. Уж в этом меня был хороший учитель, я не преминул это показать. Так, ты меня умыл, я и сам это вижу. Не остался в долгой рекол. Шанс выбраться отсюда или... Я помолчал, хотя бы перестать пить. Перестать пить? Это ты загнул. Я ж пью именно от тоски по-невозможному. Я ведь хотел все и побыстрее, а теперь... Он оборвал сам себя. Ладно, говори, чего там у тебя и закончим. У меня из-за тебя впереди долгий день и больная голова. Ученик, который поднимет вас на ступеньку. Кто? Те сосунки, что бегают за тобой, как ягненок за сиськой? Рикол вскочил с ложи навис надо мной. «Подачку хочешь сунуть?» «Нет», — покачал я головой, улыбаясь, разглядывая карие глаза в красных точках от возлияний. «Я им сказал сразу, чтобы они не смели называть вас учителем. Они мои». «И...» — Рикол засмеялся и рухнул обратно на вонючие мокрый мокрые шкуры. «Излагай, я что-то плохо соображаю». «Ваш старый ученик, Рикто, я ведь почти в открытую говорил вам, он отравлен». «Что?» — бывший воин снова подскочил с лежака. «Какого дарса? Ты о чем?» Пить нужно меньше. Я скривился и процедил, едва удерживаясь от грубости. Тут от одного запаха голова кружится. Уважаемый, если хоть что-то в голове мелькнуло, то жду на улице. В приличном виде. Я сел на ту скамейку, которую всегда занимал Виргл, и также откинулся на горячий саман за спиной. Удобно. Хорошо у меня устроиться. За спиной заскрепел песок, и рядом опустился рекол, сухой, сменивший рубаху. — Так, вы двое, бегом отсюда! — рыкнул учитель и, помолчав, обратился уже ко мне. «Знаешь, пацан, если тебе снежинки не свернут голову, то далеко пойдешь». «Снежинки?» — я открыл глаза. Кажется, он уже упоминал. «Что? даже интересно!» — Рикол ухмыльнулся. «Сначала ты». «Ладно, я чуть пожал плечами. Неважно, преимущество на моей стороне. Не знаю, кто это придумал. Вряд ли сопляк Виргу. Ему ведь тогда, наверное, было как мне, даже меньше. А может, и он. Грязи в нем хватало. В общем, чем-то чемпион Рикта им не угодил». Сначала ему, затем мне подлили один яд, не дающий возвышаться. — Вот сектантское подхвости. — Так, — Рикол глянул на меня из-под лоби. — Ну ты-то нормальный? — Да, — кивнул я и вытащил из кармана крохотный кувшинчик. У мамы зелья хватило на четыре порции. — Объясняю. Травы нужно знать, да еще и найти, да еще и сварить, верно. А это непросто. У меня в руке. Результаты двух лет поисков. Продаю. — Ха! — Рикол не изменил позы, пытаясь давить взглядом. Столько лет прошло. А если он так и не сдвинется? «Ха — Ха! — парировал я. Возвышение он не прерывал и старался изо всех сил. А уж сколько лет — неважно. Ася теперь, как Брага, пробку вышибет и попрет. Еще и тух обгонит. — Значит, шанс! — Рикол отвернулся. «Шанс — Шанс! — подтвердил я и замолчал. — Хорошо. — Рикол снова поглядел на меня. Теперь без угрозы давления. Чего ты хочешь? — Мама сказала, что отец купил у тебя технику. Я хочу ее. — Легко! — ухмыльнулся Арикол. Но не так, как с отцом, — поставил я условие. Я должен ее понять. — Да ты не охренел? — Рикул поднял брови и повысил голос. — Он-то был воином, а ты? Как ты поймешь технику, которую применить ты не можешь? — Я не требую меня ей научить. Я должен понимать ее, чтобы, когда стану воином, смог быстро освоить. Выучить буквы на зубок перед тем, как читать слух. — Хорошо, — обдумав что-то, — ответил рекол А ты-то применял ее сам? — запоздал, — уточнил я, забыв о вежливости. — Применял. Хохотнул учитель, не боись, технику я отлично знаю. А вообще было бы здорово, если бы ты подсказал, как прорваться к воину, закинул я наживку. Э-нет, -э ухмыльнулся Орикол и поскреб шею. Сам бы не рассказал тебе, чтобы ты мучился и злился. Но, может быть, спокоен, это не я урод, который на тебя обиделся. Это закрыли под клятву. Никому не нужны здесь тайно обученные войны, только так, как отец твой, сам своим трудом. Говорят, один из ста тысяч возвышающихся в нулевом круге становится воином сам. «И что, клятва остановит тебя?» Я попытался уложить в голову озвученные цифры. Не выходило. «Клятва, наложенная мастером указов?» Засмеялся Рикол. «У меня тут же сердце остановится, и десятка слов сказать не сумею». «Мастер указов?» Я даже подался вперед, так это меня заинтересовало. «И похоже, я сделал это зря. Кто это?» «Ха!» Рикол отвернулся от меня, вытянул босые ноги и пошевелил грязными пальцами на них. «Раз ты все в торговлю перевел, то плати за знания. Хоть так буду твоим учителем». «Нанятым». И он засмеялся, бросив на меня косой взгляд. «И что ты хочешь за рассказы о первом?» — досадуя на самого себя, уточнил я, который обычно травил по пьяни просто так. «Еще учеников?» «Не понял», — протянул я, невольно сузив глаза. «Подачку?» «Нет», — Арикол усмехнулся. «Какая подачка? Сделка. За рик-то техника. За диру совета о жизни в школе. За тук-то советы, куда заглянуть в горни рассказ об указах. Ну, сделка?» «Как он на меня носил?» Я покрутил в голове его предложение. Оно вообще мне не нравилось. Было грязно. В духе проделок не то, что виргло, а скорее скирта. «Да пошел ты!» Я окончательно отбросил вежливость к старшему и встал со скамьи. «Пойду. ты сам противоядие отдам. Алкаш!» «Стой!» Меня схватили за руку. Я дернулся, пытаясь вырваться. «Тщетно. Формально мы равны по силе возможностям. Но вот жизнь показывает разницу в опыте. Я просто не могу вырваться, будто он сильнее меня как минимум на две звезды». Дарсов алкаш. Сколько ему мог бы научить учеников? Я ухватился второй рукой, пытаясь разжать ее хватку. Никакого результата. Какого Дарса? Рикол положил свободную руку мне на плечо и надавил. И, видимо, тоже не получил ожидаемого. Да ты полон сюрпризов. Улыбка пьячуги стала шире, он вцепился мне в плечо, вжимая пальцы все глубже и глубже. Даже мое закаленное тело не выдерживало и вминалось, будто это не пальцы человека, а костяные шипы мада. Плечо начало сжечь, рука ослабеть. Силе мне не выиграть. Я бросил попытку высвободиться и ударил в горло. Не попал, Рикол закрылся от кулака плечом, на меня отпустил и шагнул назад. Довольно, громко приказал бывший воин. Конечно, уже бегу, падаю, выполняя приказ. Ты мне никто. Я двинулся влево, вырисовывая шагами вокруг него круг. Я бросился, как мне казалось, неожиданно. Тщетно, да, я был быстрее, и что? Протрезвевший рекол стоял на месте, лишь разворачиваясь ко мне лицом. Спокойно, с кажущейся неторопливостью Отмахивался от меня ладонями, не меняясь в лице Вот только его неспешные С виду движения всегда встречали Мои резкие и быстрые Я разозлился и с тоской вспомнил кинжали в хижине А в следующую секунду мой противник Пригнулся к земле, крутанулся И я внезапно казался сбитым с ног Успокойся Рекол отскочил назад и говорил со мной Уже из-за заборчика площади Не буду я покупать твоих учеников Это проверка была Проверка? Чего проверка? Выплюнул я слова вместе с песком, что набился мне в рот во время падения. Неважно. Приходи через пару дней. Я напишу свиток, расскажу тебе пару вещей о твоем будущем. Да пошел ты Дарсова нора искать. Не глупи. не приходи. Просто так поговорить. Твоя идеальная закалка, конечно, хороший козырь, но маловато, чтобы выжить за стенами морозной гряды. Это техника, он замолчал. Какого цвета силы, что входит в тебя? Синяя. Помолчав, я решил ответить. Это ведь выдуманный цвет, или нет? «Тогда просто идеально!» — Рикол ткнул в меня пальцем. «Эта техника нужна тебе, парень, поверь!» И отвернулся от меня, ушел к себе, не ожидая ответа. А день еще не закончился. Я сидел под навесом у дома, пытался успокоиться, отрешиться от шума на улочке и решить, что делать дальше, как подошел дядя Ди. «Леград, я войду?» — раздался из-за спины его голос. «Конечно, дядя!» — удивился я. «Что за вопрос?» «Я не один». Я развернулся и привстал, чтобы над оградой лучше увидеть Ди гостей. вонючий Дарсы!» Покот, Раут, Вис и Чаги. Явились, сволчи. Я же вас не трогал. Чего бы приперлись ко мне, твари? Зачем? Проживу приперлись ко мне, я бы уехал отсюда. Вы решили напомнить о себе? Еще и дядю втянули. Чего нужно? Я оскарился. Нужно было вам и дальше сидеть по своим нормам. Говорят, Чаги после экзамена ни разу не сменялся с Черной горы. Гляжу, врут. Вот он передо мной. Я встал, сделал шаг, чтобы видеть их целиком в проем входа и повел рукой, разделяя пришедших. «Дядя, иди, заходите. Леград. Дядя вошел во двор, но по-прежнему стоял между мной и компанией. Они пришли просить прощения. «Прощение?» — я улыбался, широко радостно от мысли о том, как я сейчас буду гнать их пинками до обрыва к реке. А может быть, они решили извиниться? Как мне сейчас нужно это извинение? «Парень!» — это подал голос Пакот, невысокий крепыш заправленной штаной рубахой, которая обтягивала небольшое пузо. Свистнула, и он вздрогнул, подтянул глазам руку с вывернутыми пальцами, которые сразу окрасились кровью. Моего броска камень никто никто не заметил. «Ты как обращаешься к старшему? К чемпиону?» Происходящий начинало мне нравиться. Не только сами пришли, но и дают мне отличный повод успокоить мою совесть. «Насколько звезд я старше тебя, охотник?» «Леград!» — охнул дядя и бросил на него взгляд. И отшатнулся в сторону. «Пусть не вмешивается. Теперь есть только я и они». «Уважаемый!» — теперь заговорил Виз, среднего роста мужичок, которого выделяли только короткие, едва отросшие после бритья волосы на голове. Он был бледен, но решителен. Пнул стоящих рядом даже стонущего покот и согнулся в поклоне, подавая им пример. — У вас 10 слов. — Во мне что-то заныло в предвкушении. Дарсовое отродье. Неважно, что вы скажете. Обрыв высок. — Иград! Я вздрогнул, обернулся на крик. На пороге дома стояла мама. — Ты мне не нравишься таким. — Прости. Я вздохнул, закрыл глаза. Привычно окружил себя огромным шаром синих нитей. Зажег меридианы. Выдохнул, выпуская из себя злость и то, что радовалось их унижению. Открыл глаза. Виноват улыбнулся маме. Обернулся к тем, кого вместе с дядей Ди спас отец. И кто не удостоил нас даже слова благодарности после его смерти. Говорите, с чем пришли. Уважаемые, Виз снова поклонился, теперь уже мне и маме по очереди. Мы виноваты. Мы действительно пришли просить вас о прощении. Он что-то зашептал остальным и упал на колени. Через секунду я смотрел на спины четырех одинаково униженно согнувшихся фигур. Простить их? Они не виноваты в смерти отца. Это было его решение, его битва, в которой они, жалкие шестерки и недоохотник Раут и его пятью звездами, ничем не могли помочь. Мне ли убившему монстра не знать, как он быстро и силен? Их вина в другом. Кто мешал им помочь жене того, кто погиб, спасая их жизни? Не еду это, хотя бы купив то, что продавала мама за настоящую цену, а не гроши, прикрикнув на желающих поживиться. Хотя бы поддержать сочувствующим словом. Кто им мешал? Карда? Нет. Не мешало то, что у них нет совести. Но небо глядит за всеми. Оно так великое и необъятно, что нет места на этой земле, где ты скроешь от него свои поступки. Не поэтому ли вы так мало поднялись к нему? Прощения недостаточно попросить. Его нужно заслужить. Мы выкупили все ваши вещи и просим принять их вместе с подношением лично от нас. И молим простить нас и не держать зла. Я еще раз оглядел стоящих на коленях и, наконец, заметил кучу вещей, лежащих рядом с ними. Поглядел вверх на небо. Высокой, зовущей меня к себе. Я вас прощаю. Идите. Не слушая дальнейших слов, я развернулся напрямую через заборы, чтобы не проходить мимо тех, кого сотни раз проклинал, отправился прочь в пустоши. Мне нужно побыть одному.